Белова, восьмая. Море и чайки. Очень странное предложение. Тот не заставил себя долго ждать. Но ты на тот но у меня на одну мысль. Я кинул Пушистику приглашение в отряд, и тот вскоре стоял рядом с нами. О, Мари, увидев француженку, Нари смишно поклонился, правда, глазки его воровато забегали. Рать снова играть вместе. Твою долю добычи я тебе перечислю, как только всё продам. Мерси, мой пушистый друг, скромно опустив глазки, ответила рыжая. Я тоже рада. Я удивлённо посмотрел сначала на неё, затем на Пушистики. Похоже, не успели поиграть вместе, и я теперь не единственный, кому Нари должен денег за совместно добытое добро. «Может, потребовать у него денег за мою половину ключа демонов?» «Да, Александр, у нас по-прежнему хорошие отношения с Мари Люпин. Мы даже как-то играли вместе, без тебя». Тут Нари слегка смутился. «Ай да пушистик, как красиво переводит тему. Да и рыжая. Со мной она, значит, была в ссоре, и я даже не знаю почему. А вот с моим инопланетным приятелем они, оказывается, вместе играли. И меня он об этом в известность не поставил». Хотя, с другой стороны, зачем? Не обижаться же мне на него за это право слово. Да и в игре меня не было долго. Увидев, что я на него не злюсь, Пушистик засиял и произнёс голосом заговорщика: "Я думаю, на Альдракстрене давненько не было нашествия демонов". "Демонов? Только не говори, что хочешь потратить наш артефакт просто ради развлечения". Вот тут он меня просто убил. Сначала обсуждаем, как с помощью ключа захватим планету и потом продадим, заработав на всё оставшуюся вечную жизнь. А потом такой перл. Честно, Нари всегда казался мне одним из самых здравомыслящих из моих инопланетных знакомых. "Ты что? Пушистик тут же испуганно зазирался по сторонам. "Демоны, которые всем покажут, маман ля Кузьма, это мы, а всё остальное по плану". Сразу стало легче. Я со спокойной душой активировал портал переносящий нас на планету крокодилоподобных пришельцев. Так, первым делом активировать кластеря. Только сейчас понял, каким беззащитным я себя ощущал всё это время. Вторым хотел по привычке призвать орду разведчиков. Вот только на небольшом пустынном островке, где мы оказались, больше никого не было. Надеюсь, тут не вся планета такая. Решил уточнить у Нари, рассмотрев вдали ещё пару таких же небольших островов. Нет, конечно. пожал плечами пушистик, почему-то стараясь держаться подальше от Марии. Но на наших уровнях вся жизнь кипит именно тут. Часть игроков плавает между клочками суши на маленьких лодках или огромных кораблях, охотясь на редких монстров, а если повезёт, то и на боссов, которые есть на каждом острове. Другая же часть охотится на тех, кто охотится на монстров. Тут, наверное, эпичные морские баталии разворачиваются. У меня тут же появилась перед глазами картинка. Два огромных корабля сначала окутываются дымом от выстрелов, а потом, скрежеща бортами, сходятся на абордаж. На море никто не дерётся, только на суше. Смог удивить меня пушистик. Дело в том, что у местной воды нулевое трение, а на всех кораблях стоят одинаковые движки, так что все сюда двигаются с равной скоростью, а значит, более слабый всегда может уйти от более сильного. Загнать кого-то в угол можно только на суше. Как наивно. В голове тут же появилась куча мыслей, как можно навредить ближнему своему, несмотря на такие ограничения. Но неужели никто до сих пор не попытался воспользоваться ситуацией? Впрочем, у большинства людей более низкий уровень, вряд ли они доросли до этой локации, а другие расы почему-то предпочитают следовать правилам тех мест, где они оказались. Может быть, такой подход и позволяет избегать проблем. Да и чувство местных наверняка сдержит Вот только с нашими родными идти на пролом и о воз можно добиться гораздо большего. Морятям временем предпочла не слушать наш занудный разговор, а пошла к берегу, где моментально нашла скрытую в кустах лодку. Довольно утлея сооруженница, похожая по своей форме на скорлупку из-под ореха. Впрочем, учитывая то, что я услышал, его аэродинамические свойства будут не так важны. Никаких сидений внутри, только сверкающий мотор. который, судя по матовым элементам наверху, питается от солнца, и палка-багор для непонятных целей. «Лодки, кстати, работают только днём», — подтвердил мои подозрения о солнечных батареях Нари. «Подожди, а всё-таки насчёт морских боёв?» — не выдержал я. «Что будет, если мы подплывём к другому кораблю поближе и откроем огонь из наших лучемётов?» «А-а-а!» — Нари победно усмехнулся. «Не держи других уж совсем за детей!» Думаешь, будь всё так просто, никто бы не попытался нарушить правила. Во-первых, эти скорлупки не пробить никаким оружием. Уж поверь, народ пробовал. Во-вторых, стоит тебе попытаться приблизиться к чужому кораблю, как попадёшь в чёрный список клана, что тут отвечает за спокойствие. И поверь, играть ты после такого тут не сможешь. Как выяснилось, кораблина Aldredg Straine должны расходиться левыми бортами на расстоянии не меньше 50 м. Поэтому что-то незапланированное будет не просто провернуть. И всё равно, я уверен, тут можно что-либо придумать. Чем жёстче система, тем проще её сломать. Главное найти слабое место. Ну что, поплыли вперёд, замахала руками сидящая возле лодки Мария. А вот ведь у кого шило в одном месте. Такие всегда где-то впереди, но и пропускают при этом очень многое. Если редкие монстры и боссы тут на каждом острове, Ты на нашем кто-то есть? И откуда в моём голосе столько злорадства? Ой, так по-детски всплеснула руками Мария. Точно. Тогда предлагаю пойти всех тут умить, вернуть мне репутацию за убийство в городе и отмыть имя, а то умрёшь, потеряешь уровень и удовлетворение от чужих трупов, как не бывало. А вот и уже привычная мне рыжая бестия. Кстати, интересно, что там народ пишет об этом событии? К счастью, теперь выбраться в сеть, даже находясь в игре, для меня не проблема. А найти нужные темы, зная название города, который наверняка упомянут в любом обсуждении, и время события, не так уж и сложно. Итак, как обычно, мнения разделились. Часть, пользуясь ситуацией как предлогом, взялась обсуждать ситуацию с пришельцами. Оказывается, игроки, работая напрямую на инопланетян-туристов, перестали выполнять городские квесты каким-то образом Это обвалило бюджет города, и денег на нормальную стражу теперь нет. Ещё пара десятков человек активно обсуждали исключительно женские достоинства Марии. Хотя что там этих достоинств? А вот большинство, как ни странно, обсуждали мою роль во всём, что случилось. По Нику быстро определили мою национальность, так что версия с разборкой игроков была откинута в сторону, уступив место правительственной спецоперации. Марии быстро отвели роль жертвы. В крайнем случае невольного исполнителя, и ведь не докажешь теперь ничего. Какая же непредсказуемая штука это общественное мнение. До же странно, что оно у нас в языке не женского рода. Слушайте, тут мне пришла в голову идея. Давайте вы пока вдвоём исследуйте остров от моей и Марий, а я на полчаса выйду, закончу все дела и сразу назад. Недодолго меня отпустить оба были не против. Так что я спокойно с ними попрощался и отключился. Выход. Как же хорошо выбраться из капсулы. И пускай на самой удобной во Вселенной, пускай тело в ней отдыхает и ни в чём не нуждается. Мои подозрительные земные мозги и не думают в это верить. Только упав на нормальный человеческий диван, я смог наконец-то расслабить все мышцы. Так, наверное, радуется человек, вернувшийся домой после долгой поездки. вроде бы в современной гостинице, где-то даже лучше того, что его ждёт в старой квартире, но вот только дома можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть. В итоге я провалялся минут 10, потом проверил нахождение флота рекини, все на месте, на границе солнечной системы, а значит осталось только одно перекусить. Хиба, как оказалось, был в игре. Но остывший плов и свалявшийся от времени кусочками салат я нашёл и употребил по назначению. Вкусно. От чего у этого зелёного гиганта не отнять, так это умение готовить. Хотя в прошлый раз с призывом людей он тоже неплохо помог. Надо будет постараться почаще его брать с собой в Джи. Да и интересно, чем это он там занимается, когда меня нет рядом. Ещё пара минут у меня ушла на то, чтобы просмотреть последние новости в мире. Вдруг там что-то важное случилось. К счастью, все как будто замерли в ожидании, только собирались и обсуждали Ничего не происходило, и это не может не радовать. Вот. В игре тоже как будто ничего не изменилось. Мария и Нари сидели на земле рядом с моим появившимся телом и довольно молчали. Судя по побелевшему нику девушки и пропавшей метке убийцы, они уже успешно со всем разобрались. Тут был босс, а мы его вдвоём убили. Мария взяла и показала мне язык. И это человек, недавно отправивший на перерождение, причём не самым приятным образом, надо отметить, несколько десятков живых существ. Вот она, настоящая профессиональная деформация личности геймера». Нарри его отвлекал и по одному убивал его помощников. «А я из них аккуратную пентаграммку сложила, да как бахнула!» «Минус 90% жизни, и это у рейд-босса!» «А пушистик-то под впечатлением. Да и я, если честно, тоже». И откуда у обычной девчонки такая сила, спросить или нет? Мари, а где ты взяла эти заклинания и вещи, в которые ты одета? Как же хорошо, когда неудобный вопрос, который так и рвётся с языка, задаёт кто-то другой. Часть досталась ещё от печёного градуса. Тут девушка явно задумалась, стоит ли продолжать. Интересно, сейчас опять расскажет историю про квест или что-то новое придумает? Но не верю я, что такой набор где-то можно просто так получить. А часть от ВЭрена. На этот раз, судя по всему, Мария рассказала правду. Когда начался первый массовый приход пришельцев во Францию, ей повезло. Она заметила в ходе дахникроманта, и одежда у него была явно не простая. Потом к инопланетному повелителю мёртвых присоединилась спутница, а у Марии появился план. Если брать в целом, то очень похоже на то, что она потом попыталась провернуть Скорину. Только в тот раз она захватила сразу двоих. Наёмники всего за пару тысяч долларов аккуратно связали туристов, лишив их возможности выйти из игры, а потом в дело вступила сама француженка. Всего за полчаса ей удалось довести спутницу некроманта до истерики, а самого Вэрена до того, что тот принял предложение о торговле и передал свой сет И даже пытать почти не пришлось, радостно закончила Мари. Ну что, теперь поплыли? Неплохой план. Тут же немного позавидовал Пушистик. Тебе хорошо, ты в закрытой системе живёшь. Ко мне вот проверни, я что-то подобное уже через минуту бы заявился кто-то из законников, и штрафом боюсь, я бы тут не отделался. Так, хватит обсуждать ваши кровожадные наклонности. Как ни странно, эта история у меня особых эмоций не вызвала. Видимо, в глубине души я уже смирился с тем, кто мои напарники. Все на борт, отплываем. Как только погрузились на лодку, и мы отчалили, мне повезло заметить проплывающую мимо медузу. И вот уже во все стороны поплыли мои фантомы. Не знаю, будет ли от них польза на море, но раз уж есть возможность использовать мою шпионскую сеть, надо это делать. Тем более навык от постоянного использования уже почти повиселся. Полный вперёд. Нари сидел за рулём, уверенно направляя нас к ближайшему острову. Скоро ночь, и что-то мне не хочется застрять так и не добравшись до суши.